Веселье возобновилось. Уайлдер отошел в сторону и обернулся к Спендеру. «Может быть, вы объясните, в чем дело?» — сказал он. Спендер смотрел на канал. «Не знаю. Мне стало стыдно. За Бигса, за всех нас, за этот садом. Господи, какое безобразие!» Путешествие было долгое. Надо же им отвести душу. «Но где их уважение, командир? Где чувство пристойности?» Вы устали, Спендер, и смотрите на вещи иначе, чем они. Уплатите штраф пятьдесят долларов. Слушай, командир. Ну уж очень неприятно, когда подумаешь, что они видят, как мы дураков корчим. Они? Марсиане, будь то живые или мертвые, все равно. Безусловно, мертвые, ответил капитан. Вы думаете, они знают, что мы здесь? «Разве старая не знает всегда о появлении нового?» «Пожалуй. Можно подумать, что вы верите в духов. Я верю в вещи, сделанные трудом. А все вокруг показывает, сколько здесь сделано. Здесь есть улицы, и дома, и книги. Наверное, есть. И широкие каналы, башни с часами, стойла. Ну, пусть не для лошадей, но все-таки для каких-то домашних животных. Скажем, даже с двенадцатью ногами. Почему мы можем знать?» Куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались, к ним прикасались, их употребляли много столетий. Спросите меня, верю ли я в душу вещей, вложенную в них теми, кто ими пользовался? Я скажу «да». А они здесь, вокруг нас, вещи, у которых было свое назначение, горы, у которых были свои имена. Пользуясь этими вещами, мы всегда неизбежно будем чувствовать себя неловко. И названия гор будут звучать для нас как-то не так. Мы их окрестим, а старые-то названия никуда не делись. Существуют где-то во времени. Для кого-то здешние горы, представления о них были связаны именно с теми названиями. Названия, которые мы дадим каналам, городам, вершинам, скатятся с них, как с гуся вода. Мы можем сколько угодно соприкасаться с Марсом, настоящего общения никогда не будет. В конце концов, это доведет нас до бешенства. И знаете, что мы сделаем с Марсом? Мы его распотрошим, снимем с него шкуру и перекроим ее по своему вкусу. «Мы не разрушим Марс», — сказал капитан. «Он слишком велик и великолепен». «Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное». Если мы не открыли сосисочную в Египте среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе, и там не развернешь коммерцию. Но Египет всего лишь клочок нашей планеты. А здесь... Здесь все древность. Все непохожее. И мы где-нибудь тут обоснуемся и начнем опоганивать этот мир. Вот этот канал назовем в честь Рокфеллера. Эту гору назовем горой короля Георга и море будет морем Дюпона, Там он будут города Рузвельт, Линкольн, Кулич. Но это все будет неправильно, потому что у каждого места уже есть свое собственное имя. Это уж ваше дело, археологов, раскапывать старые названия. А мы что ж, мы согласны ими пользоваться. Кучка людей вроде нас против всех дельцов и трестов. Спендер поглядел на отливающий металлом город Они знают, что мы сегодня появились здесь, будем пакостить им. Они должны нас ненавидеть.